Когда он ушел, я завалился на постели, долго думал, как мне выйти из создавшейся ситуации. Особенно меня беспокоило происшествие в Ганновере. Утром, уходя на работу, я уже не встретил в вестибюле Корделии, а ее сменщица рассказала, что вчера, Прямо у выхода из отеля машина сбила какого-то серба. Работа не шла в голову, все валилось из рук, но когда я увидел автомобиль Крэпса, подкативший к офису, во мне все мобилизовалось само собой. — Есть желание пофилософствовать? — спросил я Крэпса, когда он вошел без должного для подчиненного подобострастия «В некотором роде», — ответил он, плюхнулся в кресло, поставив атташе кейс у своих ног. «Нужно поговорить о роли науки в жизни человечества». «И о роли каждого из нас», — подыграл я ему. «Можно и о роли каждого». Мы остановились на том, что наука уже может клонировать человека, но воскресить его значит не только создать генетически идентичную особь, но и восстановить память. И вы полагаете, что наука может сделать это? Не только может, но и сделает. Она уже в шаге от этого. Сомнительно. Наука — типичное изобретение человека и страдает теми же недостатками, что и сам человек. Кроме того, путь науки — тот тупик, в который она попала и в котором движется в последние 400 лет, не дает возможности ответить на те вопросы, которые вы пытаетесь и поставить, и решить. Известное выражение о том, что разум подвел человечество к воротам истины, но вряд ли сумеет их открыть, относится как раз к науке. Эта точка зрения имеет место потому, Попался на улочку Крэпс. И, хотя цель его визита была другой, бросился оппонировать мне, что вы полагаете руководство человеком со стороны либо Бога, либо обстоятельств. На самом же деле человек и есть Бог. Он и преобразует мир, в том числе и с помощью науки. Она расширяет его возможности. Наука расширяя возможности человека уничтожает его вечные ценности небе с помощи науки приносятся в жертву непосредственной выгоде человек по сути становится тираном природы но не просто тираном а тираном вооруженным научными достижениями вы противоречите самому себе сказал крепс ценности и мораль Это тоже изобретение человечества и должны служить человеку. «Вы понимаете, служение чисто утилитарно», — сказал я ему. «Что-то вроде прислуживания или деятельности слуг. Опять же, деятельности разумной, подчиняющейся определенным человеческим правилам и этикету. В обществе...» «Все подчинено этикету», — произнес Крэпс и посмотрел на часы. «У нас еще есть время», — сказал я ему, — «продолжим». Общество — всего лишь часть природы, и та, как творенье Божье, регулирует творчество человека, в том числе и научное. Она постоянно демонстрирует факты того, что ресурсы ее ограничены, Делает это на уровне стихийного, спонтанного и бессознательного регулирования. В качестве примера можно привести распад Советского Союза, который стоял в одном шаге от поворота северных рек. В прошлый раз мы говорили об истине, но вопрос о ней лежит вне рассуждения человека и вне человеческой логики свидетельствует о том, что истина не есть нечто, что можно передать из рук в руки в качестве ответа на вопрос. Чтобы достичь истины, нужно прийти к пику своего бытия. Когда человек умирает и полностью освобождается от своего эго, истина сама открывается ему довольно перебил меня ккрс вы не представляете как близко вы сейчас подошли к порогу истины мне кажется мы оба к ней подошли не думаю не думаю произнес ккрбс я хотел вам сказать что вы нарушили условия нашего контракта и поэтому деньги с вашего банковского счета отозваны Он посмотрел на меня, ожидая протестной ответной реакции, но не дождался ее. — Вас это не шокирует? — Нет. — Почему? — Потому что я ожидал нечто подобное. — Вот как! — Значит, я вас недооценил? — Да. — Вы меня недооценили поскольку я с самого начала мало верил в проект создания нового Джо Луиса. Хотя тот вполне мог быть реализован, да и проект нового Гитлера тоже. Но я-то всегда знал, что у хитреца Крепса есть то, чего не знают даже его близкие и даже те неонацисты, которые подкармливают проект деньгами. Для них он растил гитлера но тот гитлер не более чем жалкая тень предыдущего а вот не гитлер воспитывался в новых исторических условиях и зависим от ккреппса это уже серьезно хотя крепс во всей этой затее и в твоей теории что все что делает человек делается по заказу господа есть одна ущербность Разум однобог, чтобы учесть все факторы достижения цели. На самом деле социальные системы всегда имеют защиту от дурака и злого гения в виде факторов, которые появляются ниоткуда и уравновешивают или нейтрализуют то, что противоречит замыслу Творца. Что дальше? Хитрюга крепс не стал клонировать гиги. Он нашел его генетического двойника и заявил заказчику, что может создать матрицу духовную. И таким образом заказ выполнен, и можно получить свои деньги. Но Крэпс не был бы самим собой, если бы не нашел еще одного Гитлера, который также идентичен той исторической личности и также со временем будет инициирован в Гитлера личность. Но дальше, и Крепс напряженно работает над этим, он совершит еще одно действие, наложит на него еще одну голографическую схему и скорректирует отдельные качества для того, чтобы Гитлер мог выполнить уже конкретную миссию на Земле сегодня. Когда-то крупные промышленные круги привели Гитлера к власти и использовали его для получения сверхприбыли. Теперь это собирается сделать один человек по фамилии крепс Для этого не надо огромного количества исследований и экспериментов, но крепс не был бы Крэпсом. Он создал сеть лабораторий, которых на самом деле не существовало. Это были всего несколько офисов, где аналитики занимались фигней, из которой Крэпс составлял заумные отчеты своим заказчикам. Правда, здесь были нужны неординарно мыслящие сотрудники, но за большие деньги их можно было выписать хоть из Африки. Крэпс ничем не рисковал. Даже если заказчики предъявили бы ему претензии, Ничего не поделаешь. Научный поиск может быть неудачен. Да и сама тема и связь с ней финансовых воротил настолько щекотливы, что они никогда не признаются, что финансировали эти бредовые проекты. Конечно, можно отомстить мошеннику, подослав убийцу. Однако это себе дороже, потому что не гарантирует нежелательной огласки. Но... Спонтанное регулирование процессов в обществе, которое вы так не любите, Крэпс, всегда выдвинет фактор, который остановит не в меру расшалившегося Творца. И таким фактором являетесь вы. В определенной мере, да. Вы переоцениваете себя. Нет. Я оцениваю обстановку абсолютно адекватно. Если так, то постарайтесь описать свое будущее. Мы еще немного поболтаем, а затем вы, Крэпс, покинете это помещение, оставив меня в нем. Потом у меня замкнет компьютер и начнется пожар. Во время его взорвется один из огнетушителей, в котором вместо углекислоты — боевой газ. Через полчаса дверь откроется, а мой труп будет представлен полиции Стендаля. — Как? — Крэпс. Долго молчал, а затем произнес. — Забавно, но это ничего не меняет. Он направился к дверям вставил карточку в прорезь, но ожидаемого писка не услышал, дверь не открылась. — Не спешите, Крэпс, — сказал я ему. — Я изменил дверной код, и мы останемся здесь вдвоем навсегда. И в тот момент... Когда наши души будут отлетать, нам откроется то, что вы называете истиной. А до этого вам придется испытать все те муки, которые испытал ваш сотрудник в Ганновере, когда вы с ним проделали этот фокус. — Причем здесь Ганновер? Это была совсем другая фирма. — Ничего подобного. парень погибший там, попал на вашу удочку так же как и я через интернет. Вы поручили поставить программу пожарной безопасности Гансу, и он это сделал. Но я исследовал обстоятельства происшествия в Ганновере и понял, что мудрый Крепс на этот раз прибегнет к надежному способу, дабы избавиться от разработчика, который не только понял то чем он занимается ну и увидел что он пытается обмануть своих хозяев мы можем договориться сказал крэс видимо проанализировав все обстоятельства не можем сказал я творец выбрал меня тем фактором который должен вас остановить помните в вашей концепции возвращении и воскрешения Важную роль играет имя. Если говорить об имени, то я — пётр то есть камень, о которой вы, крепс споткнулись. Крэпс бросился к двери и стал колотить в нее ногами. — Ганс! Ганс! — кричал он. — Вот видите, крепс Стала понятна и роль Ганса в том происшествии в Ганновере, да и в сегодняшней акции тоже. Я взглянул на часы. осталось одна минута. Давайте договариваться. Но крепс продолжал молотить ногами в дверь. — Сделаем так, — сказал я. — Вы возвращаете мне деньги, а я даю вам противогаз. Мы пересидим здесь те полчаса до того момента, пока откроются двери. Я открыл ящик стола и жестом доброго человека указал на два противогаза. Крэпс моментально подлетел к столу, мгновенно оценил размеры противогазов, выбрал больше и стал натягивать его себе на голову. — Не спешите, Крэпс, — сказал я. — Вы не дали мне слова, что вернете мне деньги. — Я верну вам деньги, — сказал Крэпс, но в глазах его вспыхнули искорки превосходства над человеком, который заключал с ним договор в устной форме. — Вы удивляете меня, Крэпс, — сказал я. Ваш противогаз не работает без вот такой маленькой штучки. И я показал ему резиновый клапан.